Глава десятая. Остров слез. Коммунизм является единственным выходом для мира. Конная полиция в портере. Железный Миргород. Кинозвезда Англии. Снова Париж. Есенин уезжает в Берлин. Автомобильная скачка с препятствиями. Отъезд в Москву. Люди, не видавшие никогда гигантских стимеров, пересекающих океан, пожалуй, удивятся, узнав, что на этих пароходах высотой с многоэтажный дом команда и обслуживающий персонал насчитывают до 700-800 человек. В каждом из трех классов имеются не только ресторан, бары, кафе, плавательные бассейны и кинозалы, но и дансинги, роскошная отделка которых увеличивается пропорционально стоимости проездных билетов. В первых двух классах существуют еще и концертные залы. Целые улицы с ярко освещенными витринами магазинов. Стучат ленотипные типографские машины, печатая ежедневную газету. Мычат быки. Рестораны должны иметь в пути свежее мясо. Взлетают теннисные футбольные мячи, на верхней палубе есть даже самолет для желающих попасть в Нью-Йорк на 24 часа раньше. Каждую ночь все часы на пароходе переводятся на один час. На стимере Париж Дункан и Есенин прибыли в Америку, но сразу сойти им на берег не удалось. Иммиграционный инспектор заявил, что ночь они должны провести в своей каюте, а утром... Проследовать на Элис-Айленд, остров слез, для проверки. Инспектор воздержался от каких бы то ни было объяснений и лишь случайно проговорился, что действует согласно инструкции из Вашингтона. Дункан в белой фетровой шляпе, в красных русских сапожках и в длинном плаще стояла под руку с Есениным на палубе, окруженной толпой пробравшихся сюда репортеров. Есенин, заготовивший целую речь, молчал. А сказать он хотел, как сам потом рассказывал, о своей вере в то, что душа России и душа Америки в состоянии понять одна другую, и что они приехали рассказать о великих русских идеях и работать для сближения двух великих стран. Американские журналисты остались верны себе. Они наперебой задавали Дункан нелепые вопросы об ее танцах, о Москве, о Есенине, о визах, об отношении к американцам и даже как она выглядит, когда танцует. На это Айсидора резонно ответила, что она не может этого сказать, ибо никогда не видела себя танцующей. Обращаясь через голову репортеров к американцам, она сказала, «Они задержали нас только потому, что мы приехали из Москвы». Хотя американский консул в Париже, завизировавший наши паспорта, заверил нас, что никаких препятствий к въезду теперь не будет. В то время как Есенин и Дункан сидели в своей каюте с перспективой очутиться утром на Эллис-Айленде, «Таймс» писала. «Айседора Дункан задержана на Эллис-Айленде. Боги могут смеяться. Айседора Дункан, который мир обязан созданием нового искусства танца», зачислена в опаснейшие эмигранты.